Глава 8. Сцена, пьеса, заключенные артисты и зрители, Анаид, Никол, Амо, куплеты Ефима Барвельмана, воздух. Как только поднялся занавес, шум в зале сразу же прекратился, и наступила мертвая тишина. Начался спектакль. Сцена представляла комнату генерала. За столом сидели генерал, его жена, сын и пили чай. Играли какую-то незнакомую пьесу, автором которой был рабочий железнодорожник. Не знаю, откуда они ее выкопали. Наверное, ее раздобыл заведующий культотделом, бывший секретарь порт-ячейки вокзала. Сюжет пьесы был такой. Сын генерала выступает против отца, налаживает связь с революционерами, видимо коммунистами. Пытается взорвать генеральский штаб, попадает в плен. Но его освобождают красноармейцы, которые, захватив город, устанавливают там советскую власть. Может быть, в моем пересказе сюжета пьесы есть неточности, но не это важно. Главное – игра заключенных, отношение зрителей к тому, что происходит на сцене. Едва начался спектакль, и генерал стал расспрашивать своего сына, где он пропадает по вечерам, как в зале прыснули. В словах генерала не было ничего смешного. А положение молодого революционера становилось все более трагическим. Так что же было причиной смеха? Представляете, Анаид. Работала Анаид в больнице. Это была малограмотная, робкая женщина лет 25. Разговаривая, она путала слова, терялась. Во всех спектаклях Анаид играла служанку. И когда бы не появлялась на сцене эта несчастная актриса, в любом спектакле в самые трагические моменты. Один вид ее доставлял заключенным неописуемое удовольствие. И сейчас она подавала генералу чай. С ухода зал снова притих. Я больше смотрел на зрителей, чем на сцену. С напряженным вниманием они следили за происходящим на сцене и, не смущаясь, громко подавали реплики. Было видно, что все это они принимали за чистую правду. Когда герой попадал в трудное положение, зал давал ему советы, подбадривал его. Рядом со мной сидел начальник тюрьмы. Должен признаться, что и он не отставал от своих подопечных. Впрочем, когда я увидел, с какой непосредственностью смотрят пьесу эти простые люди, как живо они откликаются на игру своих товарищей, я сам невольно заразился их энтузиазмом. Казалось, что в спектакле участвует не группа заключенных, а весь зал. Артисты как бы задавали тон, вели игру, а зрители всячески помогали им, подбадривали сочувствуя им, печались и радуясь вместе с героями, жестоко потешаясь над неудачами их врагов. Казалось, это была не игра, а живое массовое представление. Тут я вспомнил наши замысловатые разговоры о создании нового коллективного театра, где зритель будет не только беспристрастным наблюдателем, но и активным его участником, и понял одну простую истину, которую не могут постигнуть в своих кабинетах даже самые гениальные театроведы. Главное – это новый зритель, а не какие-то особые условия, сногсшибательные трюки и так далее. Дайте живую, выхваченную из гуще самой жизни пьесу и не избалованных в театральных прелестях зрителей, и вопрос о коллективном театре будет решен. Я видел любительские спектакли в рабочих студенческих клубах, и мое мнение на этот счет было всегда неизменным. Во время этого незабываемого спектакля мое внимание привлекло и другое. Артисты были очень плохо загримированы, почти все они говорили естественным голосом, стараясь вместе с тем ввести в свою интонацию нечто театральное. Это выглядело довольно-таки комично, с головой выдавая профессию артистов. Но я заметил также, что никто из зрителей не называл артистов их настоящими именами. «Вдарь этому генералу так, чтобы он околел! Давай, давай, Чем мешкаешь?» Подзадоривали они героя. И так все время. Артист, выступающий в роли генерала, был для них только царским генералом, которому надо как следует всыпать. Не думаю, чтобы в настоящем театре игра артистов так задевала зрителей. Никогда не забуду советы начальника из исправдома молодому революционеру, сыну генерала, когда тот, собираясь взорвать генеральский штаб, был застигнут врасплох адъютантом генерала. «Удирай же скорее! Лезь в шкаф!» – взволнованно крикнул начальник и, увидев, что уже поздно, вскочил с места, продолжая шуметь. «Беги через стену! Дверь там открыта! Ну, скорее же, черт тебя побери!» Но как удрать бедному революционеру, если по прихоти автора он сначала должен попасть в плен, и уже потом его освобождают красноармейцы. Я никогда не забуду, как весь зал с буйным восторгом встретил приход красноармейцев, когда те ворвались в штаб и убили генерала. Заключенные не были сентиментальными людьми, и смерть генерала была для них не смертью человека, а гибелью заклятого врага, которую они приветствовали под раскаты веселого смеха. Впоследствии я присутствовал и на других спектаклях, и эта своеобразная психология заключенных меня несколько удивила. Например, когда в финале из-за чести баров крикнул убийца и упал сраженный апоплексическим ударом, весь зал дружно рассмеялся. Заключенные были беспощадными врагами ложного сентиментализма, и, как все непосредственные люди, не скрывали своего отношения. Только этим можно объяснить их поведение на спектакле. Еще один случай оставил неизгладимый след в моей памяти. Вторая картина, поднялся занавес, сцена представляла штаб генерала на фронте. За сценой усердно колотили в листы жести, изображая артиллерийскую канонаду. Направо от сцены у окна военной шинели с офицерской фуражкой на голове, С желтыми эполетами, профилем к залу, стоял адъютант генерала. Это был настоящий царский адъютант, словно воскресший на сцене. Сколько благородства и силы было в его взгляде. Лицо артиста показалось мне знакомым, казалось, я где-то его видел. «Враг подступает к нашим позициям! Огонь по правому флангу!» — крикнул адъютант, и я сразу же признал его. Это был Омо, наш чудной Омо. Неутомимый работник культсектора, бутафорист, декоратор, член хорового кружка, каменщик, кровельщик. Когда после землетрясения в Ленинакане понадобились железные печки, Омо и его товарищи, Абгар и Ос, за одну неделю в срочном порядке смастерили 300 печек. Под аплодисменты заключенных спектакль закончился. Было еще рано, поэтому объявили, что после перерыва состоится дивертисмент. Ну как... «Здорово укокошили генерала», — весело спросил меня начальник исправдома. «Здорово, молодцы», — ответил я обрадованно, словно это на самом деле был настоящий бой, в котором мы одержали достойную победу. Дивертисмент начался. Музыканты устроились на сцене, они заиграли, и лазги начал выплясывать. В его глазах засверкали огненные стрелы, которые с роковой неизбежностью летели в сторону женщин. Когда лазги кончил и задорно соскочил со сцены, Конференсье объявил, что сейчас с чтением стихов выступит Никол. Тот самый Никол, у которого часа два назад я отнял звание чемпиона по шахматам, молодой бандит, друг Сурена и Хачика. С искренним воодушевлением он прочитал стихотворение Окопа Акопяна «Умерли, но не пропали». После этого объявили, что куплеты по-русски споет Ефим Бравильман. И вот с той же двери напротив, вращая по сторонам жадными глазами, на сцену поднялся уже знакомый нам молодой художник, заклятый враг Белогубова, любитель рисовать зимние пейзажи, костры и лунные вечера. Его появление было встречено заключенными бурными аплодисментами. «Я сейчас спою куплеты, никому еще не петы», — начал Ефим Бравельман, и в зале воцарилась гробовая тишина. Замечательным куплетистом был Ефим Барвельман. У него был густой грудной голос, еврейский выговор, он помнил множество остроумных куплетов. Я знал многих куплетистов, но самым талантливым из них был Ефим Барвельман, молодой рецидивист, о котором рассказывали, что он так же легко и виртуозно отмыкает замки, как легко и мастерски исполняет свои замечательные куплеты и как легенду рассказывали что в последний раз его застукали в квартире председателя чк к которому он забрался выкрасть пальто когда я намекнул ефиму об этом он страшно рассердился и добавил злые языки стараются не верим он был крайне подозрительным и скрытным откуда и как он попал в ереван я так и не узнал и однажды когда я невзначай спросил у него откуда он родом ефим впился в меня своими подозрительными глазами и сказал Спросил у ветра. Еще не родился человек, который узнал бы, откуда я родом. Вот так, товарищ. И, прошивая меня своим колючим взглядом, насвистывая удалился. Но, что ни говори, чудесным куплетистом был Ефим Бравельман, настоящим артистом. Случалось, когда он приходил в нашу камеру, мы просили его спеть, но он никогда не пел. Сверкнув подозрительно глазами, он говорил... Я не заводной, чтобы петь, когда вам захочется. Я пою только в настроении, когда мне хочется. Таким был Ефим Бравельман. В исправительном доме большим успехом пользовались куплеты Ефима «Воздух». Надо признаться, что этот куплет он исполнял с подлинным мастерством. Воздух — это живой предмет, и на нем стоит весь свет. Да-да-да, воздух. Все слышно тут и там, воздух. «Коли деньги ты нам вручишь, то обратно ты получишь воздух и больше ничего». «Все, воздух, ты тоже воздух». Каждый раз, прослушав эту песню, говорил Ефиму Бравельману начальник исправительного дома, и глаза его загорались беспредельным детским восторгом. После Ефима Бравельмана пели и читали стихи другие заключенные. Плясали лазги и карабала, прославленный в Ереване продавец цветов, который попал в исправительный дом за то, что пырнул кого-то ножом. Плясали также Никол и Сурен. Только упорное вмешательство начальника уломало дикое самолюбие музыкантов и под задорную музыку, жеманись как 17-летняя девушка, станцевала Ануш. На этом вечер закончился. Он был одним из приятных в моей жизни, как быстро все проходит и становится воспоминанием. Да, да, да. Воздух. Я никогда не забуду этот вечер, проведенный в театре исправительного дома, живое дыхание которого я чувствую и сейчас, когда пишу эти воспоминания. И ныне лейтмотивом звучит в моих ушах голос Ефима Барвельмана, неутомимо поющего воздух.